«Кажется, что-то знает», — осторожно боясь выдать девушку, — ответил доктор. «Считайте ее покойницей», — объявил Верхов. «Но довольно об этом. Вы, Клим Кириллович, хотели рассказать мне о совершенной вами ужасной ошибке». «Да», — приходя в себя, подтвердил доктор. Ночью, вернее, ближе к утру, Я под воздействием винных паров потребовал от Марии Николаевны не появляться в конторе господин Икс. Я считал, она там в опасности. Ход вашей мысли мне ясен, — поддержал друга Верхов. — И что? — Она согласилась. Доктор понурился. Но, Карл Иванович, сегодня утром я понял, что не прав. Мы хотя бы знали, где она. Рядом был Бричкин. Теперь она будет ходить, неизвестно где. А вдруг с ней что-нибудь случится?» Верхов откинулся на спинку дивана и потер ладонью брюшко. Он чувствовал, что его организму требуется еще одна порция кофеина. Он кивнул письмоводителю, Тот, вскочив, помчался заваривать кофе. «Карл Иванович, умоляю вас, пошлите агента в храм. Пусть ходит по пятам за дочерью профессора Муромцева. Вдруг что-нибудь случится? Ведь профессор скоро приедет». От него пришла телеграмма? Телеграммы не было. Но сегодня утром мне принесли извещение о посылке — Из Екатеринбурга. — Не понимаю, почему он отправил ее на мой адрес. — Профессор уверен, что его семейство на даче. — А что в посылке? — поинтересовался Верхов. — Не знаю. Не успел получить. Однако в возвещении указано, что там находятся образцы шпата. — Действительно странно. Ему что, шпата здесь не хватает? — В Уральском больше втора содержится. Появившийся в дверях с подносом письмоводитель, уловив паузу, шепнул Верхову. — Карл Иванович, там кандидат Тернов. Не решается зайти. Изволите принять? Верхов, не выпуская из рук кружки, поднялся и прошествовал к своему столу. «Объявился, голубчик!» Он подмигнул доктору. «Проси!» Через мгновение в кабинете появился чистенький, отутюженный, благоухающий свежестью юный юрист. «Добрый день, господин следователь!» поклонился он, сохраняя горделивую осанку. «Докладывайте, Павел Миронович, о проделанной работе!» Кандидат покосился на доктора, но Верхов, сдвинув брови, не ответил на его вопросительный взгляд. — По вашему указанию, Карл Иванович отоспался. — Поздравляю, — усмехнулся Верхов. — Большая победа! Кроме того, не моргнув глазом, — продолжил Тернов, — установил, что отец спокойного Степана Студенцова ведет свои финансовые дела через банк Вавельберга. — Ну и сам купец торгует в гостином дворе коврами. — Индийскими и персидскими? — иронически поинтересовался Верхов. — Да, — несколько сник Тернов. — Я ковры осмотрел. Вряд ли он нелегально отправляет в ковровых рулонах социалистов за границу. «И на каком же основании вы делаете такой решительный вывод?» С издевательским вызовом спросил Верхов. «Ковры индийские, весьма марки. Я осмотрел выставленные в витрине. Один изображает синие цветы и зеленые листья на белом фоне, а другой вовсе лазоревый с желтыми лотосами. «А вы уверены, что ковры индийские, — щел нужно вступить доктор. — Уверен, — через плечо ответил Тернов. — В витрине есть табличка. Ковер индийской ручной работы, поставщик фирма «Ханопулос и компани». То, что индийские ковры поставляют в столицу фирма крымского грека «Ханопулоса», мне известно и без вас, — осадил надменного юриста Верхов. и торгуют ими не только в гостином дворе. Есть ли у вас что сообщить мне по существу? Но почему господин Оттон, служащий банка Вавельберга, не упомянул, что сын ковроторговца Ханопола здесь, в Петербурге? — Я его об этом и не спрашивал, — парировал Верхов. — И почему он должен знать, что... Ханополос прибыл в столицу. Господин Оттон не держит лавку в гостинном дворе. — Я думаю, господин Оттон умышленно скрывает свою связь с Ханополосом, — уверенно изрек Тернов. — Павел Миронович, не морочьте мне голову вашими домыслами, — поморщился Верхов. Юрист оскорбленно замолчал. «Ваш спор не имеет смысла», — примирительно произнес с дивана доктор. «Если они не были знакомы, то познакомились вчера на велодроме и вместе гуляли в аквариуме». «И вместе оттуда ушли?» — иронически спросил Тернов. «К сожалению, я не заметил». «А я этого не исключаю!» Тернов с вызовом смотрел на доктора. Не удивлюсь, если Конополос и привез в своих коврах из Крыма взрывное устройство, передал его господину Оттону, а тот всучил его дураку Студенцову. — Как вы выражаетесь о мертвом, милостивый государь? Верхов хлопнул ладонью по столу. — Да еще в день, когда несчастного отпивают и предают земле, — Извините, Карл Иванович, увлекся расследованием, а похоронах забыл. — Ладно, прощаю, — махнул рукой Верхов. — Сущие наказания — это молодежь. Продолжайте. Что еще вы успели натворить? У меня возникла идея. Нет ли между Греком и господином Оттоном преступного тайного сговора? Не занимаются ли они... совместными махинациями через банк Вавельберга. — И вы отправились в банк? — Верхов привстал. — Нет, Карл Иванович, отправился я господину Оттону. Хотел с ним побеседовать. Сразиться, так сказать, в интеллектуальном поединке. Верхов с облегчением плюхнулся на стул и отхлебнул уже остывший кофе.